Часть вторая. Приведя не без усилия в некоторый порядок свои мысли, я перечел внимательно каждое слово документа, и мое изумление возросло. Сходил ли я с ума или начинал страдать лихорадкой? Могло ли это поразительное, ошеломляющее известие быть настоящей правдой? Потому что если в самом деле это была правда, Бог мой! При этой мысли у меня кружилась голова, и только истинная сила воли удерживала меня от обморока. Так сильно я был взволнован неожиданным сюрпризом и восторгом. Если это была правда, ведь тогда свет был бы мой, я был бы королем вместо того, чтобы быть нищим, я был бы всем, чем только захотел бы быть. Письмо, это изумительное письмо. Было помечено именем известной фирмы лондонских присяжных поверенных и объявляло в размеренных и точных выражениях, что дальний родственник моего отца, о котором я смутно слыхал лишь время от времени в детстве, скоропостижно скончался в Южной Америке, оставив меня своим единственным наследником. Движимое и недвижимое имущество превышает теперь 5 миллионов фунтов стерлингов. Вы нас обяжете, если найдете удобным посетить нас на этой неделе, чтобы вместе совершить необходимые формальности. Большая часть капитала находится в английском банке, и значительная сумма помещена под гарантии французского правительства. Мы бы предпочли дать дальнейшие подробности вам лично, а не письменно. В уверенности, что вы посетите нас безотлагательно, мы остаемся, сэр, вашими покорными слугами. Пять миллионов. Я, умирающий с голоду, наемный писатель, без друзей и без надежд, за всегда той низких газетных притонов. Я, владелец более пяти миллионов фунтов стерлингов. Я хотел верить в поразительный факт, так как факт очевидно был, но не мог. Он казался мне д и к о й иллюзий, е плодом помутившегося от голода рассудка. Я оглядел комнату: убогая мебель, холодный камин, грязная лампа, низкая выдвижная кровать. Все говорило о бедности и нужде, и подавляющий контраст между окружающей меня нищетой и только что полученной новостью поразил меня как самое дикое. И странная несообразность, которую я когда-либо слышал или воображал, и я разразился хохотом. Был ли когда подобный каприз безрассудной фортуны? крикнул я громко. Кто бы вообразил это, Бог мой, я, я из всех людей на свете выбран для этого счастья. Клянусь небом, если это правда. то общество под моей рукой завертится как волчок, прежде чем пройдут месяцы. И опять громко смеялся, смеялся так же, как раньше б р о н и л с я просто чтобы облегчить свои чувства. Кто-то засмеялся в ответ, смехом, казавшимся смехом Лешего. Я внезапно остановился, чего-то страшась и прислушался. Дождь лил и ветер бушевал. Как сердитая, сварливая женщина. Скрипач в соседней комнате выводил блестящие рулады на своем инструменте, но кроме этого не было слышно других звуков. Между тем я мог бы поклясться, что слышал человеческий смех позади себя, когда я стоял. Это должно быть мое воображение, пробормотал я, прибавляя огонь в лампе, чтобы больше осветить комнату. Без сомнения, у меня расстроены нервы, бедный Бослз, д о б р ы й старина, продолжал я, вспомнив чек на пятьдесят фунтов, который казался мне манной небесной несколько минут тому назад. Какой сюрприз з а п а с е для тебя! Ты получишь обратно свою суду так же скоро, как прислал ее, с прибавкой других 50 фунтов, как процент за твое великодушие. Что же касается до нового мецената, которого ты посылаешь, чтобы помочь мне в затруднениях, он, наверное, окажется прекрасным старым джентменом, но на этот раз не попадет в свою стихию. Я не нуждаюсь ни в помощи, ни в совете, ни в покровительстве. Я могу купить все это: имя, почет и власть, все покупное, любовь, дружба, положение. Все продажно в наш удивительно коммерческий век и поднимается до самой высокой цены. Клянусь душой, богатому филантропу будет нелегко состязаться со мной в могуществе. Я р у ч а ю с ь что вряд ли он имеет больше пяти миллионов. А теперь ужинать. Я буду жить в кредит, пока не получу сколько-нибудь наличных. И нет причины, почему бы мне сейчас Не покинуть эту нищенскую конуру и не отправиться в один из лучших отелей. Я уже хотел оставить комнату под влиянием возбуждения и радости, как новый сильный порыв ветра заревел в комнате, принеся с собой целый столб сажи, которая упала черной кучей на мою отвергнутую рукопись, забытую на полу, куда в отчаянии я ее тогда бросил. Я быстро поднял ее и очистил от грязи, размышляя о том, какая судьба постигнет ее теперь, теперь, когда я сам мог ее издать, не только издать, но рекламировать и сделать ее предметом внимания. Я улыбался при мысли, как я отомщу тем, кто отнесся с пренебрежением и презрением ко мне и к моему труду, как они будут приседать передо мной. Как они будут вилять хвостами у моих ног, как побитые дворняжки? Самая упорная и непреклонная шея согнется передо мной. В этом я был уверен, так как хотя деньги не всегда покоряют все, они не преуспевают лишь в том случае, когда при деньгах отсутствует ум. Ум и деньги вместе могут двигать миром. Полный чистолюбивых мыслей. Я время от времени улавливал дикие звуки скрипки, на которой играли рядом. Звуки то рыдали, как плач скорби, то вдруг звенели, как беспечный смех женщины. И внезапно я вспомнил, что еще не распечатал третье письмо, адресованное мне с золоченой короной, которое оставалось на столе до сих пор почти незамеченное. Я неохотно взял его, и мои пальцы медленно работали. отделяя толстый конверт, развернув толстый небольшой лист бумаги, также с короной, я прочел следующие строки, написанные удивительно четким, мелким и красивым почерком: "Дорогой сэр, я имею к вам рекомендательное письмо от вашего бывшего школьного товарища мистера Джона Керингтона, который был так добр, доставив мне случай познакомиться с тем". кого я считаю необыкновенно одаренным всеми талантами литературного гения. Я буду у вас сегодня вечером между восьмью и девятью часами. Надеюсь застать вас у себя дома и не занятым. Прилагаю мою карточку и настоящий адрес. И остаюсь п р е д а н н ы й вам Лючо Риманец. Упомянутая карточка упала на стол, когда я оканчивал читать письмо. На ней стояла маленькая изящно выгравированная корона и слова «Князь л ю ч и о Риманец», а внизу карандашом был нацарапан адрес «Гранд Отель». Я перечёл краткое письмо ещё раз. Оно было достаточно просто написано ясно и вежливо. Ничего не было замечательного, решительно ничего. Между тем оно казалось ещё многозначительным. Я не мог дать себе отчет, почему. Странное очарование приковывало мои глаза к характерному смелому почерку и заставляло думать, что я полюблю человека, написавшего так. Как ветер завывал и как стонала рядом эта скрипка, точно беспокойный дух какого-нибудь молящегося забытого музыканта. Моя голова кружилась и мое сердце ныло. Стук дождевых капель звучал. Точно крадущиеся шаги тайного шпиона, следящего за моими движениями. Я сделался раздражителен и нервен. Предчувствие какого-то зла омрачило светлое сознание неожиданного счастья. Тогда мною овладел стыд, стыд, что этот иностранный князь, если он был таковым, со своим колоссальным богатством посетит меня теперь миллионера в этом нищенском жилище. Прежде чем коснуться своих богатств, я уже заразился пошлостью, стараясь претендовать, что я никогда не был действительно беден, но только временно находился в затруднительном положении. Если бы я имел шесть пенсов, которых у меня не было, я бы послал телеграмму, чтобы отсрочить предстоящий визит. Но во всяком случае, сказал я громко, обращаясь к пустой комнате и от г о л о с к а м грозы. Я не хочу встретиться с ним сегодня. Я уйду из дома и не оставлю записки. И если он придет, то подумает, что я еще не получил его письмо. Я могу условиться для свидания с ним, когда у меня будет лучшая квартира и более подходящий костюм для моего т е п е р е ш н е г о положения. Тем временем ничего нет легче, как скрыться от этого так называемого благодетеля. Пока я говорил, мерцающая лампа со зловещим треском погасла, оставив меня в абсолютной темноте. Выругавшись от досады, я принялся ощупью разыскивать спички или, не найдя их, шляпу и пальто. Я еще был занят бесполезными и скучными поисками, когда до меня долетел звук быстро несущихся конских копыт, остановившихся внезапно внизу на улице. Окруженный непроглядным мраком, Я стоял и прислушивался. Там внизу происходило легкое с м я т е н и е Я слышал нервную от избытка учтивости интонацию моей квартирной хозяйки, смешанную со звучными нотами сильного мужского голоса и твердые шаги поднимались по лестнице к моей комнате. Тут сам черт мешался, проговорил я сквозь зубы, так же как мое капризное счастье. Сюда идет тот самый человек, которого я хотел избежать.